Глава 10. До ночи провозилась с камнями, отбирая и раскладывая подходящие на мелкие фракции, годные для картины. Получилось не так много, и цветовая гамма была слабовата. Женщины семейства Джервис облачились, наверное, в самые яркие платья, что у них были. Мия выбрала небесную лазурь, Айла же благородный пурпур. И что прикажете делать? Перебрав полученный материал, приуныла. Надо срочно заработать денег и купить азуриты или бирюзы для платья девушки и нефрит для госпожи. Камни считаются полудрагоценными, и необработанные должны стоить не так дорого. Теперь вопрос на миллион. Как заработать? Вспомнила про золотую проволоку, что сохранилось у отца. Осмотрев по длине, поняла, что если и делать, то браслет. Цепочку скучно, к ней нужен кулон. На полноценное колье нет материалов. А украшение на руку, если сделать оригинальным, будет смотреться отлично и без камней. Я вооружилась ригелями разных размеров, флацанками, штихелями и другими инструментами и приступила к делу. Браслет собиралась сделать в технике филиграни. Здесь подобного не видела нигде. Не так давно, еще будучи в своем мире, освоила новое для себя направление, необычайно изящное по красоте. Потом я ночами пропадала в мастерской экспериментируя с золотой проволокой. Вздохнула с грустью. Первые два браслета должны были выставить на следующий день после моей смерти или переноса. Оценила мастерство отца погибшей Ирен. Проволока была почти идеальной. Только тонковата. Потому, уничтожив с умяшися, сложила ее в три раза и скрутила. Топорно, зато надежно. Переплавлять времени нет. Сплетая и скручивая завиток к завитку узор к узору, провозилась до утра. Когда запели петухи, я уже полировала готовые изделия. Подумала о Мии. Девушка точно не пропустит подобную диковинку. Уставшая, но довольная, вошла в дом. Разожгла печь и поставила воду. Мне срочно нужен горячий напиток, чтобы взбодриться. Начистила овощей для супа. К этому времени спустилась Жанин. — Ирэн? «Ты так рано проснулась? Я не заметила, когда ты вчера вернулась». «Вернулась я сегодня», — улыбнувшись, ответила ей. «Дочка!» — всплеснула руками матушка. «Да разве так можно? Только-только отошла после болезни». «Ничего», — махнула я. «Лучше глянь, что сделала». Протянула браслет. Жанин вытерла ладони о фартук и взяла его так осторожно, точно он был хрустальным. «Ирэн! В жизни не видела подобной красоты! Даже у Аларика! Ты хочешь его продать? Я могу отнести ювелиром!» «Не нужно. Предложу его Мия. Она возьмет по той цене, что я назову. Мастера же будут торговаться до последнего». «Верно, дочка. Отнеси Джарвисом. Они люди не бедные!» — кивнула Жаннин. «Ведь совсем забыла». Женщина поднялась к себе и принесла картонную коробку. Вчера вечером посыльный принёс. От маркиза Лероя. Не стала тебя тревожить во время работы? Решила, что подарок и до утра подождёт. Правильно сделала. Терпеть не могу, когда меня отрывают. Открыла коробку, перевязанную атласной лентой, и ахнула. Там лежали аккуратные мотки золотой и серебряной проволоки, драгоценные и полудрагоценные камни, искусно обработанные, и небольшая баночка клея. Показала подарок Жаннин, но та лишь покачала головой. — Дочка, такой дар ко многому обязывает. Ты представляешь его стоимость? — Примерно, — промямлила я. Возвращать так нужные мне материалы категорически не хотелось. Однако Лерой переборщил. Матушка права. За такие дары мужчина надеется, понятно на что. — Я понимаю, — продолжила Жанин, — ухаживание такого красавца-аристократа очень приятное. Только рассуди сама. Ты без приданного. И хоть отец твой известный ювелир, мы лишь обычные люди без родословной. Аристократ никогда не женится на простолюдинке. Для тебя уготована роль любовницы. — Будь добра, верни все обратно. Мне надо бежать к Джарвисам. Закрыла коробку и отдала ее матушке. — Правильно, дочка. Не стоит разменивать свою жизнь на интрижке. Позавтраков накинула пальто и отправилась в город. Мия пришла в восторг при виде браслета. Она захлопала в ладоши. «Ирен, мамочки, какая прелесть! Где ты его взяла?» «Сделала для тебя», — улыбнулась я. «Нравится?» «Шутишь? Он восхитителен!» В гостиную, где мы расположились, вошли Айла и Элвуд. «По какому поводу такая радость?» — спросил купец. «Только глянь!» Мия протянула ему браслет. Я заметила, как распахнулись глаза Айлы при виде драгоценности. — Ирэн, впервые вижу столь тонкую и совершенную работу. — Спасибо, госпожа Джарвис. — Сколько вы хотите за него? — деловито спросил Элвуд. — Что скрывать? Браслет и впрям чудо как хорош. Даже не буду торговаться. — Назовите цену сами. На удивление Джарвис производил впечатление порядочного человека, что редко можно сказать о торгашах. Я ни на миг не сомневалась, что он назначит справедливую цену. К тому же о стоимости подобных вещей знает больше, чем я. «Хм, спасибо за доверие», — улыбнулся Элвуд. «Посмотрим. Вес, работа. Так-так. Предложу вам две гинеи. Устроит?» Это было гораздо больше того, что я надеялась выручить. «Вполне. Спасибо, господин Джарвис». После обеда я отправилась по магазинам. В городе был обширный выбор всего того, что может понадобиться ювелирам. Купила необходимых камней, золотой проволоки, немного клея. Вернувшись после к Джарвисам, забрала все наброски. Эскизов было достаточно, можно приступать к самому портрету. Вернувшись домой, застала Жанин во дворе и протянула ей Гинею. — Матушка, сходите с Бетти за продуктами, я буду в мастерской. — Ирен, дочка! — — Да на эти деньги мы сможем прожить долгое время. — Хорошо. Я пока не знаю, когда закончу картину. Сейчас предстоит самое сложное. — Мы не будем тебя тревожить. Матушка махнула Бетти, и они ушли в дом. Я же поставила мольберт в центре мастерской и принялась писать. Дни шли за днями, перестала замечать течение времени. Просыпалась и шла в мастерскую, засиживаясь допоздна. Когда закончила картину, приступила к инкрустации. Подбирала камни по цвету, размеру, форме. Работа была кропотливой. Попросила купить Жанин побольше свечей, чтобы было сподручней. Матушка приносила мне еду в мастерскую, потому что сама я о ней порой забывала. — Ирэн, нельзя же так! — сокрушалась она каждый день. — Тебе нужен отдых! — Обязательно! — улыбалась я в ответ. Вот только закончу картину. Однажды я сидела в мастерской, рассматривая, что получается. Большая часть работы была выполнена, но мне чего-то не хватало. Какой-то детали. Я смотрела на улыбчивое лицо Мии. Что не так? Наклонив голову, рассматривала портрет под разными углами. Верно. Ее волосы. Айла на картине была с высокой прической, девушка же распустила свои по плечам. Золотые локоны строились почти до пояса. Вот оно! Золотые! Краска не могла передать игру света. Взяв проволоку и инструменты, весь вечер я тянула из нее более тонкую драгоценную нить, такую, как паутинка, чтобы она легла точно, как живые локоны. Приклеивала ее отдельными нитями, тщательно сочетая с мазками краски, так, чтобы смотрелось гармонично и не вычурно. Благородную седину Элвуда По той же схеме украсила серебром. Работать было тяжело. Тончайшие нити рвались при любом неаккуратном движении. Зато результат превзошел мои ожидания. Портрет Мии преобразился, заиграл новыми красками. Еще пару дней заняла дальнейшая инкрустация. Сутки ждала, пока клей окончательно просохнет. Утром третьего дня упаковала картину и, наняв извозчика, повезла к Джарвисам. «Ирэн!» — воскликнула Мия, сбегая вниз по ступенькам. «Мы уже стали волноваться. Ты так долго не подавала вестей?» «Хотела быстрее закончить ваш портрет», — улыбнулась я. Все дни пропадала в мастерской. Извозчик бережно внес полотно в гостиную, поставив на кресло. Заплатив, отпустила его. «Погоди, не разворачивай, я позову родителей». Мия умчалась наверх. Вскоре все семейство стояло перед портретом. «Откройте сами», — уступила я место Элвуду. Мужчина подошёл, аккуратно снял бумажную обёртку. Все трое долго стояли перед портретом, не произнося ни слова. Я уже начала нервничать. Оно как им не понравится. «Госпожа Колман», — голос Джарвиса дрогнул. «Вы достойное преемница дела своего отца». «И какую бы цену ни запросили за картину», она будет мала по сравнению с той красотой, что сохранится на века». Признание было лестным, как и всякому мастеру. «Благодарю за столь высокую оценку, господин Джарвис». Айла подошла, взяла меня за руки и расцеловала в щеки. «У меня нет слов». «Послушайте», — подала голос Мия. «Мы должны устроить прием и показать картину всем. Прятать такую красоту — преступление». «Согласен, дочка», — кивнул элвуд «Этим займусь я», — подошла к нам Айла. «Ирен, вы, конечно, тоже приглашены. Пусть город узнает о новом мастере». «Ирен, прошу следовать за мной», — кивнул мне купец. Мы поднялись на второй этаж и прошли в небольшой кабинет, заставленный стеллажами с бумагами и грозбухами. Посреди островком стоял добротный стол темного дерева. Джарвис указал мне на один из стульев, стоявших подле «Ирен». без тени лукавства скажу. Вы своими работами произведете фурор не только среди ювелиров, но и у живописцев. Понимаете, что вам удалось совместить разные направления, создав свое новое и доселе невиданное? Вы еще очень молоды и вряд ли сумеете по достоинству оценить свои картины. Я прав? Совершенно верно, кивнула я. Предлагаю вот что. Сделайте еще один браслет, как тот, что умеет, и небольшую картину, Я отвезу их в столицу сразу после приема. Поверьте, слухи обгонят меня. Он усмехнулся. Там оставлю ваши работы в одном из крупнейших ювелирных салонов. Готовьтесь к заказам, юный мастер. Они не заставят себя ждать. Вы мне понравились. Ваша фантазия, ваши техники. В вас скрыт большой талант и трудолюбие. Эти два качества я необычайно ценю в людях. Потому и предлагаю свою помощь. Благодарю вас за столь высокую оценку. Она справедлива, уж поверьте. Мне довелось объездить разные города и страны, но подобного нигде не встречал. И хочу предупредить. Вы юны и наивны. Остерегайтесь гильдии ювелиров. Пока не выставлена ваша картина, приобретите патент, иначе эти скряги задерут цены. А так вас в городе пока не знают, не сочтут достойным конкурентам. И поосторожней с главой гильдии. Никому не раскрывайте секретов техники. Отмалчивайтесь, откровенно врите, но ни слова. И еще. Я подготовлю бумаги для патента, заверю их в столичной гильдии, как доказательство покажу ваше произведение. Тогда никто, кроме вас, не сможет работать по этой технологии, даже если переймут ваши приемы и методы. Я запоминала каждое слово. Удивительно, здесь тоже была система патентов. Спасибо Элвуду чуть не попала в просаг. Стоило кому-другому его приобрести, и все. Работать бы мне больше не дали и на вполне законных основаниях. — Спасибо вам за заботу. Я очень тронута. Пожала Джарвису руку. — Не стоит. Вы мне в дочери годитесь. Будь на моем месте ваш отец поступил бы так же. Я знал о пусть и не так близко. Он был хорошим мастером. С радостью помогу его дочери. Итак, жду от вас образцы. Сам же займусь подготовкой документов. И вот ваша плата. Элвот протянул мне тяжелый мешочек с монетами. Я открыла его. Внутри лежали семь геней. Щедрая плата. Теперь можно начинать свое дело. Денег хватит на все.